в котором находился верховный примечание. Тантризм — направление в буддизме, воспринявшее методы йоги. Эти люди именно те, за кого себя выдают. Удовлетворенно кивнул высокопреподобный, ощутив побудительный импульс и, сделав знак молоденькому послушнику, распорядился. Пусть откроет ворота. Несмотря на твердый тон, он чувствовал себя не слишком уверенно. это он делал не так, как надо, шел наперекор самому себе. Конечно же, он не мог отказать в крыше над головой странствующему собрату в сущности из родственного ордена. Да и по отношению к королевскому гостю следовало проявить должную учтивость. Казалось, он распорядился единственно верно, а смутное ощущение ошибки все продолжало соднить. и непрекаянные мысли метались в голове, как черные птицы над потревоженным гнездом. Нет-нет, ему все равно пришлось бы дать приют странникам хотя бы на ближайшую ночь. Если бы не этот внезапный толчок, а вернее легкое, долетевшее из меня дуновение, он бы не стал теперь терзаться. И еще одна твердящая забота отвлекалась навязчивым постоянством. Не слишком ли много гостей собралось за стенами, что поднялся им через смерть? Чего это вдруг они повалили сюда, один за другим, словно нигде в мире уже не осталось свободного места? Поклоняюсь закону причинки, членки, символом которого стало полюсов двумя оленями по бокам, Нгагван Римпоче, не верил в случайное стечение обстоятельств. Начало нынешнего нашествия куздых существа было положено либо ныне, либо в незапамятные времена, когда кто-то, быть может, даже он сам, но в суцерствующих перерождениях, совершил непростительные ошибку Но какую? Когда? Где? Из тех двоих, которые уже живут здесь, Первый мечтает зачем-то пробраться в Бутан, а второй, как будто хочет лишь одного, вернулся домой. И то, и другое же вне не вызывается. Остается выяснить, чего хотят новые гости. Высокопреподобный взял столь фехронику, бережно завернутую в золотой шелк, и перебрав узкие бамбуковые полоски, на которых его предшественники тушью, изготовленные из семи драгоценных веществ, Отметили все случаи пришествия чужаков, надел старенькие, закрученные проволокой, почти За семь четвертих столетий хронисты зарегистрировали всего девять подобных происшествий. Как тут не страдать душой? Как не волноваться? Старый настоятель раскрыл школьную тетрадку, куда были занесены подробные сведения о нынешних пришельцах, и задумался, можно ли нынче верить словам. Все те прежние говорили о себе одно, а на поверку выходило совсем иное. Иначе чем объяснить тогда поразительное однообразие опрометчивых деяний, которые проявляли они все, едва узнав о дороги в долину «Семи счастливых драгоценностей», — задал себе вопрос настоятель. Даже наедине с собой избегал он точных формулировок, думая о стране лежащей за перевалом лхала. Ведь законченная мысль обладает самодавляющей силой. Витая в эфире, она может быть уловлена безумцем, злодеем или лжецом. Следя из окна монастырской библиотеки за вереницей лохматых навьюченных яков, которых погонщики тычками острых зазубренных палок гнали в узкий просвет единственные в дзонге улицы, Гагван Римпочи решил начать опрос именно с них, с погонщиков. Они коренные бутанцы, а следовательно прямодушные и независимо в речах. Затем можно будет побеседовать с пришлым ламой, который к тому же имеет с собой письмо, и уж после всего, когда составится определенное представление, верховный примет королевского гостя с его красавицей женой.